Глава одиннадцатая Я в некотором непонимании обернулся к Зубру, но того рядом со мной не оказалось. Несколько раз недоуменно похлопал глазами, но вернуть боевого товарища мне это не помогло. Что за ересь? Я изо всех сил ущипнул себя за запястье, но наваждение не спало. Зубр будто в воду канул. Я обернулся еще больше и уставился на Тузика. Тот, по крайней мере, был здесь, только за время путешествия по залитой водой местности он весь зарос мхом и жухлая сокой, свисающей с его боков до самой воды. Или это свалявшаяся мокрая шерсть? Да и Тузик ли это? Вон он, как панура потряхивает своей головой. А наш Тузик был веселый и жизнерадостный. Видно, сильно устал и оголодал. А на этих чертовых болотах и поживит то нечем. Телега тоже претерпела серьезные изменения. Натянутый поверх нее тент провис, а его окраска и так, сделанная под камуфляж, поблекла, став больше похожей на потрепанную мешковину. А обуди на колесах рассохлись, и деревянные спицы норовили вот-вот из них выпасть. «Если это случится здесь, придется ее бросать. Без колес нам ее из болота не вытащить. И как вообще мы умудрились сюда забрести?» Вроде бы все время шли по дороге. Я еще раз обернулся на указатель, дорезив в глазах, всматриваясь в его истерзанную временем поверхность. Деревянный указатель рассохся и почернел, а на его наполовину сгнившей поверхности с трудом читалась поблекшая едва видимая надпись «Выход» и цифра то ли 3, то ли пять лье. Ли. В принципе, не так много, «Вот только пройти все это по болоту...» «Тузик за мной!» Оперся на суковатую, но на вид вполне прочную палку и зашагал в сторону, куда указывала стрелка, перепрыгивая с одной болотной кочки на другую. Телега заскрипела и тронулась вслед за мной, влекомая все таким же понурым тузиком. Дождь к тому времени слегка ослаб, и над бескрайним болотом начал сгущаться туман, будто норовя сбить одинокого путника с пути. Но дорожка из ведьминых огоньков точно указывала мне направление, и я, иногда проваливаясь в болотину по колено, все равно продолжал уверенно двигаться к своей цели. Вездесущий туман скрывал ее от моих глаз, но я точно знал, что она где-то там, тем более кое-где туман рассеивался, открывая взору не только надоевшие болотные кочки, поросшие уядающей зеленью, но и встающую луну, окруженную своими многочисленными яркими кольцами и заросли слонових хоботов, неспешно изливающихся вдали и оглашающих все пространство болот тоскливым трубным воем. Впрочем, с каждым моим шагом безжизненное пространство начинало все больше наполняться и движением, и звуками. Шаг. С шумом забурлила вода, с хлюпанием всасываясь в то место, откуда я только что выдрал свою ногу, одетую в старые потрепанные кожаные сапоги. Шаг. Кругом зачавкало, захлюпала, забурлила. воздух наполнился истошным кваканьем. Еще шаг. Из тумана выплыл в скелет Аиста, стоящий на одной ноге и зорко в болотную воду, выискивая в ней себе поживу. При моем появлении он медленно повернул голову, провожая меня взглядом мертвых зеленых глаз, а затем также медленно отвернулся, возвращаясь к своей вечной охоте. Еще шаг. К истошному кваканию добавилось басовитое гудение комаров. «Ха! Еще недавно я мечтал о том, чтобы они вернулись, голубец! Конечно, обычным комарам ни за что не прокусить мою кольчугу!» Но для здешних монстров нет ничего невозможного. Лишь бы не нарваться на их стаю, а то это практически гарантированная смерть. Отпугнуть их может только жаркий огонь, однако развести его в этом гиблом месте нереально. Еще шаг. И к звукам добавились запахи. Я поморщился от мощной атаки по моим рецепторам. Смесь запаха гнилой воды, тухлых яиц и разлагающейся заживо растительности, умирающей, так и не успев нормально пожить. Хотя было не только это. Было еще что-то мерзкое, отвратительно сладкое, что пробивалось даже сквозь вонь болота. Еще шаг. Склизкая кочка под моей ногой вывернулась из-под подошвы. Я запнулся и, расплескивая вонючую воду, грохнулся в болото, на дне которого среди тысяч детских кукол, медленно извиваясь и ворочаясь, ползали большие черные, покрытые гнаящимися зелеными язвами пиявки. Все куклы почти полностью обросли грязью и тиной, только кое-где из нее торчали пухлые ручки или чумазые безглазые личики, в заросших тиной глазницах, в которых копошились болотные личинки. Сначала я хотел выругаться, но потом плюнул на это. Из-за дождя я и так был сырой насквозь, и промокнуть больше уже не смогу, да и пропахнуть болотиной тоже. Начал подниматься и понял, что поднимаясь я не один. Кочка, на которой я поскользнулся, вставала вместе со мной, с трудом разгибая скрюченную спину. Вода и грязь лились с нее потоком, целыми пластами отваливался дерн, поросший на прогнившей плоти, та также сползала с пожелтевших гнилых костей. «Утопленник не из свежих. Это не страшно. Они медленные. И чем дольше они пролежали в воде, тем медленнее становится. Легкая добыча для моего потрошителя». Я вскинул правую руку, с удивлением глядя на зажатую в ней палку. «Не понял. Где мой верный клинок? Откуда у меня вообще взялась эта палка?» Я посмотрел на левую руку, ожидая увидеть на ней голову притаившегося хищного фракира но увидел лишь обрывок толстой веревки, обернутый вокруг предплечья. Дальнейшие мои вопли, возмущения и непонимания прервал толчок в грудь. Он был вялым и не слишком сильным. Откуда взяться бодрости после десятка лет валяния в вонючем болоте? Но мне хватило, чтобы в очередной раз запнуться на чёртовой кочке и рухнуть спиной в воду. Понимая, что меня ждет, я рванулся наверх. Однако не тут-то было. Грязь обхватила мое тело липкими пальцами. Тонкие нити водорослей закрутились вокруг рук и тела, вытягиваясь будто резиновые, не собираясь лопаться, сколько бы я ни прилагал усилий. Я почувствовал себя младенцем запеленатым в не слишком тугую пеленку. Шевелиться я мог, но двигался будто кукла, подвешенная на длинных резинках. В груди зародилась настоящая паника. Оказаться сожранным медлительным утопленником — Страшнее то, ничего не придумаешь, хотя и утонуть в этом вонючем болоте не намного лучше. Сердце затрепыхалось и застучало, как бешеное. Я рванулся вверх, вкладывая в этот рывок всю силу воли. Мутные воды разошлись перед моими широко распахнутыми глазами, и я вынырнул с громким схлипом, втягивая в себя воздух, и тут же получил мощную оплеуху по шлему, отмахнулся палкой, стараясь выбить заострившиеся зубы мертвеца Но получилось это просто у Бога окутавшие все мое тело водоросли никуда не делись, оплетая тело и делая движения невнятными и заторможенными. Выбить тянущиеся ко мне клыки не получилось, лишь содрал ему кожу с подбородка вместе с нижней губой, обнажая почерневшую нижнюю челюсть и клыки, достойные древнего вурдалака. Я рванулся еще раз, наконец разорвав упругие нити, и успел подставить левое предплечье под следующий удар. Обернутая вокруг руки веревка слегка смягчила удар, но лишь слегка утопленник был медлительным, но при этом жутко сильным. И каждый его удар вырывал из моей груди невольный вскрик боли. Я еще раз ударил его палкой с тем же никчемным результатом, лишь только больше разозлив противника. Тому надоело со мной валандаться, и он воспользовался тем, что я был практически обездвижен, рванулся ко мне» обхватывая своими руками и роняя меня обратно в болотную жижу. Падение было недолгим, но в этот краткий миг я себе отчётливо представил, что будет, если он навалится на меня сверху, когда я кажусь в воде. Немыслимым усилием извернулся, падая сначала на бок, а затем и подмял под себя оживший костяк, двумя руками вцепившись в палку, вжал ее в лишенное плоти горла, завопил «Тузик! Тузик, ко мне!» Тузик, неспешно перебирая своими слоновыми ногами, мерно тащил за собой нашу покосившуюся кибитку, никак не отреагировав на мой зов, не ускорившись, но, слава богу, и не замедлившись, направляясь прямо к нам. Мертвяку, в отличие от меня, было все равно, под водой находится его пасть или нет. Его увенчанные острыми, почерневшими когтями руки молотили по мне, раздирая одежду и кожу, заставляя кровь стекать из десятка рваных ран, А я и ничего не мог поделать. Меч пропала, а задушить утопленника было невозможно. «Тузик, сука ты конченная! Быстрее помоги!» Тузик встряхнулся, заставив длинную шерсть разродиться потоком мутных брызг, и затопал быстрее, направляясь прямо к нам и к голове, прижатого к земле мертвяка. «Чавк!» Его передняя нога взбила грязь в метре от нас. «Чавк!» Его похожие на слоновье копыта подняли в фонтан брызг в ладони от головы утопленника. Чавк! И он перешагнул ее, безразлично шагая дальше. Чавк! И рядом приземлилась его задняя нога. «Нет, скотина, нет!» — проручал я, получая еще один мощный удар когтями по шлему. Чавк! И задняя нога перешагнула через него, даже не наступив ни на единый волосок на его почти голом черепе. Чавк! И Тузик потопал дальше. Я зарычал от бессилия, отшвырнул палку, схватил мертвяка за руку, налегая всем телом, вывернул ее, переворачивая его на живот, обхватил грудь руками и усилием всего тела швырнул вперед. Чавк. И практически лишенная кожи голова влетела между спицами колеса. Чавк. И его тело приподняло до дна кибитки, куда он и уткнулся своим затылком. Чавк. И Тузик сделал еще шаг, колесо провернулось, гнилая голова глухо треснула, малоаппетитными кусками падая в болотную жижу и оставляя обезглавленное тело конвульсивно подергиваться позади. Я упал на колени, судорожно вдыхая гнилостный воздух, выдыхая клубы пара, примешивающегося к вновь начавшему сгущаться туману. «Тузик, стой!» — прохрипел я. Но чертово скотина и не подумала выполнять приказ, продолжая мерно волочить за собой поскрипывающую кибитку, уже почти скрывшуюся в тумане. Все, что от них осталось, — это следы от лап и колёс, быстро заполняющихся тухлой водой. «Стой!» — я протянул след уходящему руку. «Бесполезно! И сил встать нет! Чёртовы водоросли все так же оплетают ноги, не давая подняться!» кровь стекает с разодранного лица лишая последних сил стой еще раз втянул в себя морозный воздух выдохнул облачко пара приказал сам себе хорош причитать вставай выдрал из грязи верную палку поднялся на ноги выдирая их из цепкого плена водорослей и заторопился вслед за повозкой расплескивая воду из луж и спотыкаясь о неровности и кочки луна почти села над горизонтом торчал лишь ее краешек да ее тускло светящиеся кольца туман еще больше сгустился а света ведьменных огоньков не хватало чтобы полностью рассеять окружающую меня тьму как я ни старался а как не ускорял шаг но я так и не мог догнать удаляющуюся от меня кибитку лишь где то вдали был слышен скрип ее колес до да позвякивания колокольчика на шее тузика тьма туман чувство непередаваемого одиночества вдруг накатили на меня с такой силой, что я чуть не разрыдался от жалости к самому себе. Кое-как, сдержав постыдные всхлипы, отбросив всякую гордость, побежал вслед за единственным живым существом в этом мертвом мире. Все, что угодно, лишь бы не остаться здесь одному. ха Левое плечо пронзило острая боль, будто кто-то всадил в него стрелу. Правая рука метнулась к нему, ощущая, как под пальцами что-то отвратительно захрустело. Рванул на себя, в призрачном свете, разглядывая отвратительное существо, зажатое в ладони. Болотный комар. Тварь, наводящая страх, когда она одна, и ужас тогда, когда они сбиваются в рой. Десятисантиметровая сегментированная пузатое тельце, жесткие крылья и сильные лапы, способные удержать его на любой поверхности, пока этот кровопийца всаживает свое тройное жало в тело жертвы. Не помогло ни нательное белье, ни кожаный жилет, поддетый под кольчугу, ни сама кольчуга, ни плащ, накинутый сверх нее. Зазубренная 10 жало пробила все слои, воткнувшись глубоко под кожу и добравшись до вены, впрыснув туда разжижающую жидкость и каплю галлюциногена, в большом количестве которой лишает жертву сознания и возможности сопротивляться. Несчастных, застигнутых в болоте целым роем, потом находили высушенных словно мумий, И случалось это не только с одиночками, но и с целыми караванами. С десятком таких еще можно справиться, но если их собиралось сотня, а то и тысяча, то без помощи огненного мага можно было сразу заказывать себе отходную. Я сжал руку покрепче, дождавшись громкого хруста под своими пальцами и того, как облепленная кровью жала комара безжизненно обвиснет, отбросил отвратительное тельце в сторону и, спотыкаясь, побежал дальше — Мое спасение там, в дряхлой кивитке. Я точно помню, мы с зобром забивали два ящика бутылями с греческим огнем. Он горит даже под водой. В них все мое спасение. Холодный воздух с хрипом вырывался из моей груди. А я все бежал и бежал, перескакивая с одной кочки на другую, пока моя нога в очередной раз не соскользнула с ненадежной опоры, и я не провалился в воду по пояс. Зато оттуда, в ненадолго образовавшуюся прореху в тумане, я увидел цель, который так долго и безуспешно стремился. Покосившаяся кибитка стояла не далее, чем в тридцати локтях от меня. Там же лежала и моя тяговая скотинка. «Тузик, хороший мой!» Я рывком вытащил свое тело из ледяной воды, бегом направляясь к своему спасению. «Тузик, скотинка моя! Устал, бедолага!» Я упал на колени рядом с ним, запуская ладони в густую шерсть, и тут же замер, так как за то время, что я его не видел, он уменьшился чуть ли не вдвое. А вывалившийся из раскрытой пасти язык был больше похож на блеклый кусок тряпки, бесцветный, тонкий и сухой, будто его неделю сушили на жарком южном солнце. «Тузик! Тузик! Тузик!» Я перестал его трясти, почти сразу осознав, Что тот больше похож на полено, чем на живое существо. Выпили. Его выпили без остатка. Тузик. Слезы брызнули у меня из глаз. Зачем ты ушел? Я бы помог. Спас тебя. Тузик ничего не ответил. Вместо него ответило болото, завыв, зачавков, запричитав на сотню неразборчивых голосов. Земля вздрогнула под ногами, и все кочки во всех направлениях, куда только доставал взгляд, начали подниматься, отращивая когтистые лапы, вставая на изъеденные болотными личинками ноги. Я, задыхаясь от ужаса, рванул полок телеги и невидящим взглядом уставился на ее пустое дно в форме вместительного гроба. И здесь не было ничего, ни оружия, ни ящиков с греческим огнем, ни даже факела — чтобы разогнать наступающую со всех сторон тьму. Я, не веря своим глазам, зашарил ладонями по дну, но тут мне на плечо опустилась костлявая рука, сжимаясь с невероятной силой и отбрасывая меня в сторону. Я свалился в болотную жижу, тут же плеснувшую мой открытый рот, прерывая мой крик, и в тот же миг надо мной навислось десяток чёрных силуэтов, бросившихся на меня, придавливая к земле, раздирая своими когтями». Я попытался выставить перед собой свой верный посох, но это было все равно, что тушить лесной пожар брызгалкой. Крепящие, булькающие, разлагающиеся тела навалились со всех сторон, вдавливая меня еще глубже в болотную тину, раздирая у меня на груди стальную кольчугу, протягивая черные клыки к моей шее. Мутная вода залила мои умирающие глазницы. Все тело пронзило жуткая боль — Последний глоток воздуха вырвался из моей издавленной груди, превращаясь в медленно уплывающие пузырьки в тухлой воде. В закатившиеся глаза ударил поток золотистого света. Так вот ты какой, свет в конце туннеля. А я дурак не верил. Я иду к тебе. Стоило моим последним мыслям угаснуть, как сразу стало легче. Рвущая боль пропала, как и жуткое давление на грудь. Кто-то схватил меня за шкирку, вздёргивая на подгибающиеся ноги. «Рядовой Прокофьев, подъем! Я один этих тварей не удержу!» Меня резко согнуло, рефлекторно выдавливая из организма пару литров болотной воды. С трудом разогнулся, глядя на спасшего меня человека. Здоровенный мужик, закованный в полный доспех, лучающийся странным золотистым сиянием. Он отмахнулся полуторным мечом, мимоходом разрубая одного из утопленников пополам. И похлопал меня по плечу. «Ты как? Давай подключайся, а то что, я все один да один...» «Ты... не знаю кто, но появился ты как никогда, самое подходящее... вовремя...» Мужик рубанул еще одного мертвяка, повернулся ко мне, откинул забрало и подмигнул. «Здорово, Александр!» Меня будто пыльным мешком ударило. «Па... ба... отец? Как? Ты...» «Как ты здесь? Отец!» «Отец, отец, давай, не халявь, помогай!» Отец отвернулся и начал рубить стекающихся со всех сторон утопленников, располовинивая каждого с одного удара, но тех было столь много, что одному было никак не справиться. «Не стой, помогай!» «Как?» Я показал ему жалкие обломки своей палки. «Как, как?» «Помнишь?» Отец крутанулся, снося головы сразу троим. «Я тебе как-то анекдот рассказывал!» Он воткнул меч в грудь мертвяку, дернул меч вверх, разрубая грудную клетку до самой шеи. «О том, как одной дамочке приснилось, что за ней маньяк гонится!» Он опять крутанулся, вбивая навершие меча в лоб очередному неугомонному мертвяку. «Она, наконец, останавливается, поворачивается к нему и возмущенно спрашивает «Кто вы? Что вы хотите?» А маньяк ей в ответ «Мадам, это ваш сон! Это вы чего желаете?» Отец усмехнулся и снес еще одну голову. «Что? Что-что?» В этот раз отец уже не улыбался. «Сражайся, а мне пора». «Бывай, сын, будь сильным». «Что?» «Нет, отец, не уходи!» Поздно. Тот вскинул руки, всаживая меч в склизкую землю. Меч вспыхнул нестерпимо ярким светом, выжигая всех мертвяков в пределах видимости и исчезая сам. «Отец, стой! Как там мама? Братья!» А в ответ лишь тишина и хлюпанье болота под ногами мертвяков. Все произошло так быстро и сумбурно, что я даже не успел осознать того, что случилось. Еще некоторое время стоял, хлопая глазами, стараясь выгнать из них солнечных зайчиков после светового шоу. Отец был здесь. Или это галлюцинация от усталости и воздействия комариной слюны? Я пнул останки разрубленного утопленника. Нет, это не галлюцинация. Как и десятки скрюченных существ, вновь показавшихся из окружающего тумана. И хотя от отца не осталась и следа, лишь глубокая каверна, быстро заполняющаяся тухлой водой. Там, где был вбит в землю его меч, надо отнестись очень внимательно к его словам. А что он сказал? После внезапного спасения отцом я был настолько ошеломлен и мало что осознавал. Он сказал сражаться Я обеими руками за, только чем? Обломками посоха и метром грубой веревки? что Что-то он сказал еще. анекдот дурацкий рассказал. «Это ваш сон. Это что вы хотите?» Я шаг за шагом отступал от наступающих мертвяков, пока не уткнулся спиной в борт тележки. «Это ваш сон. Это ваш сон. Это ваш сон. Это что вы хотите?» «Но это не ее сон. Это мой сон! Мой сон! Это мой сон! Это мой сон!» Я выронил судорожно сжимаемые обломки полсаха и выпрямился. «Это мой сон! Чего я хочу?» Я, не глядя, запустил руку внутрь кибитки, нащупав там увесистый горшок, взвесил в руке с улыбкой крокодила, увидевшего на водопое жирную газель, глянул на бегущий по фитилю живой огонёк и швырнул кувшин в толпу подступающих утопленников. Кувшин треснул, расплескавшись во все стороны, вспыхнув неистовым, бурлящим, неугасимым огнем. «Да!» Я хватал кувшины и швырял их один за другим, образуя вокруг кибитки круг из бурлящего пламени. Гнилые, пропитанные водой тела утопленников вспыхивали, будто сухие спички ревя, и, проклиная меня, брелись сквозь огонь, распадаясь на части и падая становясь сами себе погребальными кострами. Не огнем огнём зомби остановились, безразлично глядя на вставшую на их пути преграду и то и дело оборачиваясь назад, будто ожидая кого-то. Я никого ждать не стал. «Миниган!» — я вытянул над землей руку и повторил еще раз. «Я хочу миниган!» Земля под рукой тут же вспучилась, забурлила и начала подниматься, пока не уткнулась мне в ладонь. Шесть стволов, облепленных грязью и склизкими водорослями, выставились на ближайшую толпу утопленников. Мощная пулеметная лента зарождалась прямо где-то под водой и грязевой дугой тянулась к зарядному механизму. о да Я не стал себя долго упрашивать, положил ладони на рукояти и вдавил гашетку. Пулемет закряхтел, заперхал» и разродился потоком комочков грязи по высокой дуге, пролетевших над бурлящим огнем, И начавших их бессильно шлепать по груди и головам, недоуменно смотрящих на меня зомби утопленников. Мне даже на миг показалось, что среди них зазвучали ехидные булькающие смешки. Но нет, суки, так не пойдет. Это мой сон. Я еще сильнее вжал гашетку, будто от силы нажатия хоть что-то зависело, однако это сработало. Стволы начали раскручиваться, расшвыривая во все стороны грязь и тину, из-под которой проглянул блестящий металл. Миниган забежал, концы стволов озарились бушующим огнем, в сторону зомби понесся неистовый смертоносный стальной ливень, дробя разрезая, разрывая нестройные ряды врагов, превращая их в фонтаны, разлетающиеся во все стороны гнилой плоти и крови. Мой крик вторил безумному вою оружие, еще вокруг окончательную смерть. Я перекинул широкий ремень через голову, оторвал миниган от земли и вскочил внутрь своей повозки, вертясь вокруг себя, разрезая ночь и туман потоком трассирующих пуль, сея хаос и смерть, будто истинный бог смерти. Хотя, думаю, коса вечной странницы смерти, облачённой в погребальный саун, не смогла бы справиться с поставленной задачей лучше. Беспрерывный поток стали скашивал ряды противников будто молодую траву на рассвете, пока никого из них не осталось. Я остановился, тут же погрузившись в ватную тишину, глядя на дымящиеся, раскалившиеся до красна стволы минигана и на кладбище упокоенных, на чьих грудах тел догорали последние блики угасающего греческого огня. «Вот так вот, сучки! Теперь ясно, кто здесь папа!» В ответ болото содрогнулось, чуть не скинув меня с повозки, и разродилось новыми чудовищами.